Голова 415 отвечает за свои поступки. Лапуля жестом попросила его уйти. В этот же миг иллюзорный мир покрылся рябью. Волна духовной энергии вытолкнула Ван Буэллы в реальность. В мир иллюзий вернулся мир и покой. Оставшаяся в одиночестве девушка в внеземной красоты с нескрываемым облегчением вздохнула. Дохмарившись и топнув ногой, она начала массировать виски. На ее лице было написано раздражение. «Кто-то на него напал?» «Почему я ничего не почувствовала?» «Да и откуда мне знать о внезапном появлении темного пламени?» «Этот монстр? Ему что, нечем заняться?» «Почему он постоянно засыпает меня вопросами?» «К счастью, старикан Джао оказался весьма сговорчивым». «В противном случае, меня бы сегодня раскрыли». После разговора с Ван Буоле у нее всегда начинался приступ головной боли. Она уже сожалела о своем решении устроить весь этот спектакль. «Я не виновата. Кто мог предположить, что он сможет освоить все эти техники?» «Он настоящий маленький монстр!» К счастью, достаточно хитра, чтобы дать ему невыполнимое здание. Ему никогда не достать из-под земли тёмный артефакт! Это уняло тревогу лапули, но вскоре она разыгралась с новой силой. Ее начали грызть сомнения. Все выданные ему задания оказались ей невыполнимыми, и каждый раз маленький монстр доказывал обратное. Это невозможно. Я точно не знаю, что именно покоится под землей. Темный артефакт или что-то еще, но я отчетливо чувствую ужасающую ауру. Да, все будет в порядке. «В этот раз у него ничего не выйдет!» Успокоив себя, Лапуля рассмеялась. Должно быть, она еще плохо соображала после долгого сна. Только с помутненным рассудком можно было решить, что человек на стадии возведения основания имеет хоть какой-то шанс наложить руки на реча сокровище. Это станет для него уроком. Может быть, он наконец поймет, что нужно играть по правилам и не спешить. Верно, верно. Всё это для его же блага. Чем больше Лапуля об этом думала, тем шире становилась ее улыбка. Незаметно для себя она начала напевать простенькую мелодию, как вдруг она осеклась. Эту песню постоянно насвистывал маленький монстр Ван Буле. Раздраженно одернув себя, она сменила мотив. Пока Лапуля упивалась своей хитроумностью, Ван Буле, вывалившись из мира иллюзий, вернулся в полозу для медитации. Какое-то время он мысленно прокручивал их разговор. В словах Лапули действительно имелся смысл. Тем не менее, ему в голову закрылись подозрения. «Если ей верить, то это она в прошлом оставила сокровище под землей. Звучит не очень правдоподобно, разве нет? Какая же нахвастунья?» Сперва Ван Буэлла ей не поверил, но постепенно становился все менее категоричным. Лапуля никогда не обманывала или вводила его в заблуждение, ни разу. Если она что-то говорила, у него так или иначе получалось это сделать. Это и стало причиной его сомнений в себе. Быть может, Лапуля действительно оставила артефакт под землей. «Если это правда, то я имею полное право забрать его». Возможно, все действительно то, чем кажется. Элапуля в конечном итоге всегда оказывалась права. С растущей радостью подумал он. Её происхождение окутано мраком. Она вполне может оказаться важной фигурой из общества практиков с древнего меча и позеленевшей бронзы. Он вспомнил о попомянутом ей темном рабе. Теперь нападавший уже не казался ему таким уж могущественным. А я принял нападавшего за опасного врага. А на самом деле мне противостоит простой раб. Ван Була сразу почувствовал превосходство над врагом и с довольным видом хлопнул себе по животу. С каждым днем он все больше убеждался в невероятной полезности лапули. «Я достиг всего, что имею, проливая под кровь и слёзы!» Со вздохом подумал Ван Буэлла. Он в очередной раз напомнил себе не зазнаваться, ему не следовало уклоняться от груза ответственности и перекладывать его на лапулю. все таки он был человеком достойным, способным нести ответственность за собственные поступки. Раз всего добился своим трудом, то не собираясь прикидываться, что не достиг бы нынешних высот без Лапули. Ван Буэлэ считал свою систему ценностей абсолютно верной. После разговора с Лапули он находился в припонятом настроении, он вспомнил обо всем, что узнал в исследовательском институте. В особенности о теории антидуховных бомб. Столкновение материи и антиматерии. Ван Буэлэ решил попробовать столкнуть духовную энергию темной тёмной Ци, и антипод. Возможно, из этого эксперимента получится что-то интересное, В результате нескольких попыток ему ничего не удалось выяснить. Два типа энергии естественным образом взаимодействовали между собой. В момент контакта они просто испарялись. Ван Буэлла расстроенно покачал головой. Тем не менее, он не разуверился в правильности этой теории. Эксперименты ничего не дали из-за отсутствия у него достаточных знаний. Ему чего-то не хватало. Ладно, отложим этот вопрос до лучших времен. Когда-нибудь я попробую ещё раз. Пришло время проверить городскую магическую формацию. Все было в порядке. Наконец, он со спокойной душой смог вернуться к изучению отхармического оружия. После визита в исследовательский институт он стал гораздо лучше понимать небесную вакацию. На обратном пути из марсианского города ему не терпелось заперться дома и проверить новые знания на практике. К сожалению, из-за искусства вечной жизни он смог заняться этим только сейчас. Хоть ему и не удалось поймать организатора заговора, Ван Буала считал, что в этом противостоянии у него было преимущество перед врагом, все таки Лапуля назвала его жалким рабом. Следующие три дня он проверял полученные знания небесной вакации на практике. Зачистка после фиаско с искусственной вечной жизнью продолжалась. За один день городские власти не могли полностью выместить все следы техники из города. В некоторых районах еще оставались практикующие технику люди, которых только предстояло найти. К счастью, они не представляли опасности для города. С одобрением марсианской колонии и федерации начался второй этап миграции. Вскоре в Новоград прибыли транспортные корабли с переселенцами – В основном это были жители главного марсианского города, но нашлись и добровольцы с земли. В результате масштабной кампании властям удалось привлечь в новый город много новых людей. Помимо хороших карьерных перспектив, государство пообещало добровольцам субсидии. В итоге второй этап миграции прошёл относительно гладко. Вместе с простыми гражданами на кораблях прибыло большое количество мелких государственных служащих. С растущим населением всё острее ощущался недостаток в клерках и бюрократах Нижнего Звена. Присланные четырьмя Дао-академиями и другими политическими силами люди не могли совсем справиться. Федерация и марсианская администрация помогла решить этот вопрос, послав своих людей. Одним из них был Лесю. Сюда он попал исключительно за свои заслуги, а не с помощью связи отца. На Марс он прибыл вместе с другими переселенцами. Первым делом он отправился навестить не сестру Илью жениха, а Ван Он был знаком с Линтяньхао. Вот почему после доклада расследования инцидента с искусством вечной жизни. Алень Тяньхау решил подготовить начальника к визиту Лисю. Мэр, по искусству вечной жизни мы еще собираем анализируем данные, поступающие из разных районов. Через несколько дней детальный отчет будет у вас на столе. Вот ищет что. Лесю прибыл на Марс. Он связался со мной и попросил выкроить ему время в вашем напряженном графике. Лисю? Лицо Ван Буале приобрело весьма интересное выражение. Он согласился встретиться с Лисю. Услышав новости, тот пулей помчался к резиденции Ван Буле. Завидев хозяина дома, Лисю ускорил шаг, а потом накрыл ладони кулак и громко сказал "Всё, Эр приветствует зятя!» Линь остолбенел, Ван Буал уже просто выгнал бровь и с полуулыбкой посмотрел на Лесю. «Хватит поясничать!» – одернул его Линь «Мэр города не твой зять!» Лисю совершенно не смутился, он поднял голову и ударил себя кулаком в грудь. «Для Лесю не существует другого зятя, кроме мэра города! Мне совершенно не нравится этот придурок Чуньмо!» С недовольством в голосе заявил Лисю. «Почему все с ним так носятся? Он не так красив, не так строен и не так одарён, как зять. Со смехотворным первостепенным четвёртым рангом строит из себя не бог весь что. На самом деле он просто мусор. Не волнуйся, зятёк. Я буду работать в автономном районе, поэтому присмотрю за этим кретином. Тебе ничего не нужно делать. Я найду способ, как избавиться от него. Этому кретину с рожей лягушки нужно почаще заглядывать в зеркало, как он посмел увести у зятя мою сестру». Лентянь Хао сохранял спокойствие, но после тирада Лисю немного нахмурился. Похоже, у него появился еще один конкурент помимо Люда Убиня. Ван Боулэ с довольным видом осмотрел Лесю с ног до головы. Хотя этому парню было еще куда расти, у него были и положительные стороны. К примеру, частность. Очень хорошее качество. Префект Чэнь – чиновник Федерации. Называть его кретином не совсем правильно. Воздержись от подобных комментариев на публике. Несмотря на суровые слова, Ван Буэлэ был очень доволен. Лисю с блеском в глазах утвердительно кивнул, его лис сработала как надо. «Будучи мэром города, я не в том положении, чтобы вмешиваться в твой конфликт с префектом Ченем. Если что-то случится, то я буду расценивать это как семейный конфликт. В лучшем случае могу выступить медиатором». Ван Буэлэ многозначительно посмотрел на Лисю, а потом поднял чашку с чаем. Лисю был смышленым парнем. Иначе бы он не стал просить встречи с Ван Буэлэ сразу по прибытию на планету. Он понял, что имел в виду Ван Буэлэ. Похоже, мэр принял его позицию. Немного подумав над словами Ван Буоле, он сообразил, что тому явно требовались какие-то гарантии. «Зять, не волнуйся! Сделаю все в лучшем виде!» Лисю вновь ударил кулаком в грудь. До приезда сюда он долго думал над всей этой ситуацией. В итоге он решил встать на сторону Ван Буэлэ, а не чь нему. Последним он считал совсем некудушным вариантом на фоне Ван Буэлэ. все таки у него была всего одна сестра — А значит, он мог продать ее только раз. Если выбирать между чиньмой и Ван Буэлэ, то он бы без раздумий выбрал последнего. В этом он не был согласен с отцом. После лунного инцидента Лисю относился к Ван Буэлэ с благоговейным трепетом. Это чувство окрепло с ростом политического статуса Ван Буэлэ. В один момент он начал практически боготворить его.